Глава вторая. Январь нового 1917 года прошел и начался февраль, но не было перемен, которых ждали. Белые в юге пеленали глухо молчавшую, изверившуюся уездную и губернскую Россию. Околдованно каменел в неподвижности и сам Петроград, прикованный вниманием к Ставке и Царскому селу. В казармах столицы замечалось между тем некоторое передвижение казачьих частей. Лейб-гвардии атаманский полк, личный конвой императрицы, как поголовно обольшевиченный, был выдворен на фронт. В то же время первый донской генералиссимуса Суворова казачий полк, с первого дня бессменно пребывавший на позициях, получил новое наименование Казахстана полка Его Величества, и отводился на длительный отдых в Петроград, заняв опустевшие казармы у обводного канала, принадлежавшие ранее атаманцам. Сначала был служивым отдых и вольное хождение в город, казаки радовались. Старые кадровые офицеры полка получили даже краткосрочные отпуска. Но тут в городе стало неспокойно. Пришлось ходить в наряды не только по веселым улицам, но и на сумрачные закопченные заводы, где шумели и волновались рабочие. По казармам начался ропот. Какой тут к дьяволу отдых, когда на таком дежурстве, если не нынче, то завтра голову запросто снесут булыжником либо железякой, и никто не заплачет, кроме родимой мамаши на Тихом Дону. Первая и шестая сотня отказались получать плети на гайке, завезенные в полк. Ввиду того, что командир шестой сотни харунджи Бирюков находился в отлучке, командир полка генерал Троилин вызвал для объяснения временного сотенного под Харунжи Филатова. Макар Герасимович Филатов, казак хутора Дупляцкого, что на речке Косарки, у самой границы с Воронежской губернией, славился в полку исключительной храбростью и талантом в разведке, за что имел полный бант георгиевских крестов и дослужился до Подхорунжева. В сотни многие были из его хуторян, с которыми он чаще всего и ходил в разведку. Знал он каждого в лицо, по склонностям, и мог даже сказать, у кого из них под подушкой ныне хранится подпольная прокламация. На вопрос генерала, почему казаки отказываются получать нагайки, подхарун же Филатов доложил по всей форме, что кони у казаков порядочно отдохнули и подкормились, А овса пока что, слава богу, хватает, а скакать на них особо даже и не приходится, поэтому сотня и пришла к единому выводу, что плети на гайке могут быть лишней обузой и материальной отчетностью. «Кони, справные ваше превосходительство!» — подтвердил Подхарунжий, упорно добиваясь понятия, что плеть — вещь, неотъемлемая от лошади. Четыре Георгия с медалями и золотой шеврон на рукаве Подхорунжева спасли его от неминуемого разноса. Генерал Троилин давно командовал полком, знал про боевые заслуги дерзкого казака и по-своему любил его. К тому же он считал себя образованным человеком, говорил стоя, подчеркивая уставное уважение георгиевскому кавалеру. «Ценю ваш юмор, под Подхорунжий, но тут генерал сделал рассчитанную паузу и мельком глянул в окно, как бы приглашая Филатова здраво оценить обстановку за пределами гвардейских казарм. Но положение в столице, как вы знаете, весьма неспокойное. Я бы сказал, даже опасное на электризованное положение Подхорунжий». И если толпа двинется с окраин на ближние улицы, а может быть и на эти казармы, то что будешь делать? Уговаривать полюбовно, может быть, или хуже чего, стрелять по живым душам из карабинов? Зачем проливать христианскую кровь, если можно обойтись старым обычаям и домашними средствами? Подхарун же держал руки по швам. Молодой, двадцати восьмилетний, со смышленными глазами, тонким, почти интеллигентным лицом и жиденьким чубчиком, неприличным для лихого рубаки, какой-то странный, в общем, казак и еще более странный, недовыпеченный прапорщик. Филатов уловил генеральское впечатление о себе, Сказал сухо, не принимая доверительно фальшивого, чересчур любезного тона. — К тому же, ваше превосходительство, казаки стоят на заслуженном в боях отдыхе, залечивают ранения, а с комитетчиками управятся жандарма и полиция. Нам это не с руки. Подхарун же дерзил. Но генерал Троилин, обласканный недавней милостью государя, не хотел скандала. «Кто именно отказывался получать на гайки?» — сухо спросил он, уклоняясь от нелепой и странной полемики с младшим чином. «Надо немедля выявить зачинщиков. Я поручаю это вам, под Подхарунжи. Ступайте!» И поправился в полголоса. «Вы свободны!» «Выявить зачинщиков, как только им не надоест!» Макар Филатов в свои 28 лет так много успел наработаться в поле, на нищем хоперском наделе в четыре десятины, на зимней рубке хвороста, на пашне и козьбе, так умаялся в окопах и осенних переправах через реки, причем переправах в тыл противника, а не к тещи блины. И главное, так много повидал крови, человеческих страданий, залечилась свою ни одну рану, что мир для него как-то поблек, потерял всякую привлекательность. Между людьми все более накалялась враждебность. И не иначе кто-то же был виновен в этом. Рабочие тоже волновались, как говорится, не от хорошей жизни, и усмирять их нынче охотников не находилось. Сама служба казалась Макару постылой и необязательной поскольку, как говорили в окопах, в тюрьме и то лучше нашей житуха. А слова генерала о зачинщиках, старым как мир обидным излишеством в этой сильно затянувшейся, мало кому интересной игре. Кто, собственно, зачинщик? Братья Топилины? Старший Алешка, сухой и длинный, как зимняя подсолнечная бодылка, соклеванный воробьями ссохшейся шляпкой. Правофланговый шестой сотни, которого Макар как-то спас в рубке под палашом толстого австрийского гусара. Выдать его, Алексея Топилина, этого нескладного, совестливого парня, победности не успевшего до службы жениться, не имевшего в призыв строевого коня, которого изломал вахмистер на маршировке и джигитовке? Его, или, может быть, младшего, брата Алешки, Зиновия? Совсем зеленого первогодка, вечно попадающегося на глаза начальства. Макар ходил по двору, понятливо вникал в дела казармы, короткие реплики встречных казаков, Оглядывал знакомые и уже ставшие привычным расположение помещений спортивного городка, конюшен, и тихо злился. Все вершилось тут вроде как бы шутейно, насмех куром. У главных ворот на выходе из казарм стоял крепкий караул. Там проверяли пропуска, отмечали опоздание и неявки. А в конюшне казаки разобрали заднюю кирпичную стену и проникали в соседний двор клейб-гвардейцам полка его величества, кубанцам, или ракам, как их еще называли из-за красных черкесок и башлыков. Там на воротах поста не было, и оттуда каждый беспрепятственно отправлялся в город к разговорчивым мастеровым и чистеньким, суетливо угодливым белошвейкам. Белошвейки знакомства с казаками считали за честь. Иной раз приходили к воротам справляться о здоровье какого-нибудь приказного Степы с одной лычкой на погоне. Стояли с плетеными кошелками, а в кошелках приносили маковые крендели, тульские пряники и подпольные газетки вроде «Окопной правды». И никто особо не возражал. Казаки очень хорошо помнили, как... В 905 их подлым образом мобилизовали на полицейскую службу и опозорили. А между войнами старались помалу искоренять весь вольный, староказачий уклад жизни, выборность атаманов и судей, так что теперь казачество в первоначальном его смысле уже не было. Конный подневольный солдат, какой же это к черту казак? Вечером Макар потянулся в казарму к хуторянам. Когда открыл дверь, никто не отрапортовал. Потом запоздало крикнули офицер, и кое-кто встал у кровати, приглядываясь к двери. В дальнем углу затаилось сборище, а в сторонке кто-то прокашлялся и успокоил прокуренным голосом. — Да свой, Макар Герасимович, чего вы? И в другом конце другой кто-то довольно засмеялся. Филатов кашлянул ответно и знакомо, прошел в угол. Казаки, сбившись кучей, читали какую-то бумагу, возможно, письмо из дому. Макар Герасимович постарался не заметить той бумажки, что мелькнуло в руках урядника Клеткина и пропала с глаз. Присел рядышком на свободную табуретку. Достал серебряный призовой соскачик портсигар и угостил всех папиросами. К нему потянулись со всех сторон, выхватывая грубыми черными пальцами белые, непослушно округлые мунштуки папирос. Стало легко и привычно, как в сухом летнем окопе между боями, когда нет нужды блюсти субординацию, разбирать командирты или рядовой. Можно и отдохнуть, и поговорить от души в сласть. И все же было стеснение. Разговор-то прервался на полуслове Все поглядывали друг на друга, как виноватые. «Да, так вот она мне и говорит», — неуверенно соврал Федор Сонин, сидевший рядом с Зиновием Топилиным, делая вид, что продолжает прежний разговор. «Ты, — говорит, — уедешь опять на германцев» а я тут, значит, с дитем, одна. Да какой говорю, могет быть дитё, когда ты, кралюшка, небось, тут с фабричными из-за политики давно уж разучилась и бабой быть? А она в слезы обижается. Да такая жалкая, прям беда. Вот и фабричная, а все при ней. Кто она? деловито и строго сведя черные брови к переносию, спросил Макар. Поймал Дружков на горячем и зубы оскалил от любопытства, щурился на ближний свет керосиновой лампы. — Кто? — с веселой готовностью кашлянул Сонин. — Да модистка одна, Ксюша, тут, рядом, с Лиговки. Вот за это самое, что вокруг пальца, Хош окрутить взводного своего командира, Могу шесть рядков лишних на начистки жеребца удружить, Засмеялся Макар, тут же, впрочем, прощая оплошку казака. Так об чем разговор был? Все с полуслова понимали взводного. С одной стороны, конечно, время было военное, И всякий офицер почитал за благо мирно уживаться с рядовыми. Они и бой выигрывают, и при крайней нужде раненого тебя из вражей глотки вырвут. И за душевность твою простят даже крутость в бою. Но все это касалось только тех офицеров-белоручек, которые за спиной слышали иной раз злобная шкура и вынуждены были заигрывать с рядовыми. Что же касается выслужившихся, таких как Макар Герасимович, то им не было никакой нужды приноравливаться к рядовым казакам. Он был простой кости вместе со всеми тянул общую лямку, и от него было незазорно получить два наряда вне очереди. — Так о чем разговор-то? — отмел он начисто выдумку Сонина. Казаки переглянулись, сдвинулись вокруг Филатова теснее. «Так чего же кривить, Герасимыч?» — сказал простодушный Алексей Топилин, за всех выпрашивая снисхождения «Опять же насчет этих окаянных плетей речь вели. Неохота ими вооружаться, сказать. Позор опять на нас же и повесят. Ну и попутно, значит, про Миронова вспомнили». «Какого Миронова?» — спросил Филат. Да усть Медведецкого Ясаула. Вот кого не хватает ныне в Петрограде, он бы им показал плети иродам. Он этого не переносит, когда из казака вояки дурное пугало делают. Ну и разные другие байки тут про него шли, кто что вспоминал. Говорят, опять геройством себя оказал. «Ходят теперь уж в войсковых старшинах, только где-то на юге, на румынском фронте». «На румынском чего не ходить в героях? Там одни австрияки, каждый на левую переднюю, прихрамывает, да частично румыны, мобилизованные». Подхарун же усмехнулся, прикуривая над ламповым стеклом, и от близкого света ярко, оплавлено вспыхнули его кресты и бронзовые бляшки медали «На румынском мы бы тоже не подкачали, верно?» «Да нет, Макар Герасимович», — возразил опять урядник Клеткин. «На юге нынче мадьяры против нас фронт держат, а перед мадьяром много не показакуешь» противник серьезный и умеет тоже полашом махнуть дьявол а про миронова я слыхал когда в прошлом годе в императорском госпитале находился там многие казаки с разных фронтов лечились это точно кивнул филатов туда собирают какие заслужили так вот говорят был он сразу-то у самсонова в армии Ворвались они в Восточную Пруссию, германец в панике, дорога открытая, тут бы поддержать вторую армию, да и войне конец. А Сухомлин, министр, чего-то другое замыслил, снарядов не подсылает, обозы обратно отстали, вся армия в окружение и попала. По-глупому Артиллерии Самсонова обложил в этих мазурских болотах. Дело плевое. Выставляет ультимату. Сдаваться, иначе всем капут. Старик Самсонов ультимату не принял. Я, говорит, войсковой атаман семиреченского казачьего войска, а перед этим и на Дону сколько лет правил. Казаки такого позора век не видали. Но выходу нет. Пустил себя пулю в лоб. — самого начала такая кайконитель, — вздохнул кто-то в темном углу. На него шикнули. — Ну, многих побили там, верно. Многих и в плен взяли. А другие так и не сдались. У кого, значит, какой характер? Миронов свою сотню шестидюймовой батареи напрямки двинул по старому маршруту как и шли в наступление на запад. Понял? Такая голова. Туда, где их, в общем, никто и не держал. У немца все силы были на то, чтобы обратно войско Самсонова не ушло. С востоку держали, пыжились. А он их и объехал на кривой. Махнул на запад, а потом через Польшу на юг. Так говорят, аспит аж через Румын, где-то на Южном фронте к своим выбился. Вот дела. что это не похоже, чтобы с одной сотней да по тылам заинтересованно сказал Филатов. Брешут казачки эти завсегда. Брехать у нас тоже охотников, хоть пруд пруди. Тут верно, Макар Герасимович. К нему послято цельный полк пристал. Сотник Кузюбердин со второго Донского и другие. Мало ли у нас сметливого народу. Зато и дали Миронову чин войскового. А то бы ему его и век не видать. Начальство его не очень жаловало. Но об нем обратно разные говорили. Там еще один азовский казак на излечении со мной был. Так тот прямо терпеть его не мог. — Зверь, — говорит. — Чем же он ему-то досадил? — спросил Алешка Топилин из-за филатовского плеча, ерзая от любопытства. — Так он, Миронов, перед войной у них при Азовье служил начальником рыбной охраны? — Всего этого бассейну с донскими гирлами. А они, дьяволы, чего? Как только рыба весной попрет в Верховье на икромет? Так они с сетями дон перекроют богатеют в одну неделю за целый год вот он им и говорит по-доброму чего же вы черти в медведицу их опер уж ни одного рыца не хотите пустить так мол негоже на время икромета ставить сети запрещаю никакой тут не могет быть ловли Ну, а ежели Миронов чего сказал, то возражать не моги. Тут он лютей приезжего стражника. Шкуру спустит запросто, зверь. «Э, и послухались они его, усмехнулся Филатов, зная казачью непокорность в таком деле, когда запрет по живому месту ложится. Так он все ихние сетки, какие не побоялись, и конфисковал. Ему что? У него завсегда уговор дороже денег но правильно и делал, — засмеялся Алексей Топилин. — У них при Азовье рыбы этой круглый год, а у нас в Верховьях и по верхней воде один ясь до да чехонь Так людям разве угодишь? С этой стороны хорошо, с другой обратно плохо. — А только он простого казака никогда в обиду не даст, — сказал урядник Клеткин. Про это весь ихний округ знает. У меня свояк в Скуриху как-то ездил. Говорил, Миронова чтут выше окружного атамана. Вояка одно, а притом том еще грамотный, не нам чета. И гимназии проходил, и юнкерская. Правда, гимназию у них после закрыли не за нашего генералова, что тогда бомбой на государя Александра Третьего замахивался. А Миронов, он еще в 905-м собирался плети наши по-своему в оборот пустить, по виноватым лбам. — Тихо ты, — сказал Сонин в полголоса, — тихо, чужих перепужаешь. — Так жена вон пишет, — опять зима плохая, снегу мало. это как Опять засуху ждать. Детишки того и, гляди, пойдут с сумкой через плечо. А ты тут плетью махай. — Да воевались! — поддержал урядника сверхсрочник Кумсков.